Глава 9. Развитие и пробуждение. Я прикрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Именно в таком состоянии у меня получалось максимально расширить свое энергетическое поле. Может, это связано с тишиной, которая после начала зомби-апокалипсиса образовалась повсюду, а может, ежедневные тренировки давали о себе знать. Впрочем, не имело значения почему, главное только то, что прогресс был налицо. Со дня нашей стычки с вражескими псиониками прошло две недели. Поначалу мы пытались разобраться, какого хрена этим придуркам в масках надо было обязательно нас выманивать. Все сошлись на том, что вчетвером они бы не смогли взять целый город. Ведь месяцем ранее с этим не справились и миллионы мертвецов. Но мне казалось, что дело не в этом. Ими кто-то управлял. Ну или хотя бы отдавал приказы. Я был уверен, что этот кто-то сейчас сидит в своем космическом корабле и наблюдает за нами. Меня только смущал вопрос, почему они прислали только двоих что заиграв поддавки да еще двоих они подобрали тут тараса и этого Кэйла. причем что-то мне подсказывало что второй явно не из наших мест но это все равно было как-то странно хотите нас уничтожить делайте это с орбиты думаю возможностей для этого более чем предостаточно значит проблема не в силе и эти чистильщики просто являются частью второго этапа как и кто правильно как и ребята в которых попала черная молния Правда, наше подкрепление почему-то до сих пор находится в коме, и исследовательский отдел не видит ни единой для этого причины. Ведь показатели просто запредельные, на уровне остальных псиоников. Пытался, кстати, проходиться по ним своим навыкам познания сути и... ничего. Словно это самые обычные люди, что опять же не вязалось с сумасшедшими показателями здоровья. А что если и вокруг других выживших бродят подобные группы в масках? Надо срочно связаться с остальными поселениями. Может, получится узнать что-то новое и полезное. В конце концов, если подобных чистильщиков много, значит, причина вовсе не в том, что они боятся огрести от защищающихся. Думаю, несколько десятков, ну или сотен псиоников подобной силы взяли бы город. Да, с потерями, но взяли бы. Следовательно, можно предположить, что есть какая-то другая причина. Осталось понять, какая. Я сделал еще один глубокий вдох и почувствовал, что накрыл своим полем стоящих неподалеку Влада и Марину, В последнее время они много времени проводили друг с другом. Скорее всего, потому что оба были телепатами, и им удобнее было тренировать собственные способности в команде. Ну или потому что девушка явно запала на парня. И это несмотря на то, что последнюю неделю Влад ходил с новым протезом и на костылях. Последние ему не понадобятся, как только он привыкнет к балансу. Лида тоже находилась на импровизированной тренировочной площадке, которую мы организовали в спортивном зале местного института, и чего-то химичило со своим туманом. Ей очень хотелось придумать такой состав, который будет убивать мертвецов, а не только ослеплять их. Но пока, судя по периодическому гневному мату, ничего не выходило. Слева от нас упражнялись охотники. Если бы кто-то еще пару месяцев назад сказал, что мы с Владимиром будем тренироваться и сражаться бок о бок, ни за что бы не поверил. Уж больно он неадекватным был тогда. Но время идет, и ситуация меняется, выделывая вот такие вот кульбиты. Сейчас они тестировали новые артефакты, которые принес Семён. Несколько дней назад тот додумался переделать мотоциклетные костюмы под нужды военных. Вставляя в защиту энергетические осколки, он умудрился довести поле до 300 единиц, что уже было достаточно надежной защитой. Хорошо, что такого не было месяца полтора назад. Боюсь, в таком случае я бы не пережил встречи с охотниками. Да никто бы не пережил. Еще один глубокий вдох. Теперь под защитное поле попали и Артём с Катей. Вообще удивительно, что лекарь был лучшим другом Влада. Более непохожих друг на друга людей надо было поискать. Тёма был скромным и молчаливым блондином, а Влад – бойким и очень разговорчивым парнем с чёрными, как смола, волосами. Иногда даже слишком разговорчивым. В последнее время я часто замечал лекаря рядом с Катей, ну или её рядом с ним. И если сначала это касалось только лечения глаз – то теперь они просто проводили время друг с другом. И меня это не особо волновало, если честно. К тому же она была в своем праве. Сам не знаю почему, но после пробуждения у меня как-то резко подскочила либидо. причем как-то неадекватно сильно. Я был, обратился с этим вопросом к нашим ученым и медикам, но те лишь пожали плечами и сказали, что это нормально. Мол, у меня после комы тестостерон неадекватно подлетел. Наверное, организм решил, что я скоро точно доиграюсь и сдохну. Поэтому надо хотя бы потомство оставить. Так вот, в общем, из-за постоянной загруженности Кати я выпускал пар вместе с Лидой и Варей. Девушки абсолютно не смущались друг друга и полностью поддерживали эту идею. И вот за одной из таких встреч нас застала Катя. Она не стала устраивать сцен и скандалов. Мы даже не поговорили нормально. Просто продолжили общаться так, словно между нами никогда и ничего не было. Вот потому их явное сближение с Артемом я воспринял даже с некоторым облегчением. Тем более и парнем он был хорошим. Вообще у нас сложились довольно странные, но устраивающие всех отношения. Лида хотела быть рядом, причем неважно в каком статусе, Варя просто хорошо проводила время, не более. Мне вообще кажется, что в такое время противопоказано играть в любовь, особенно вечно помирающим псионикам. Вот когда перебьем всех мертвецов, тогда можно будет и о полноценной семье подумать. Кстати, только недавно поймал себя на мысли, что в роли будущей жены — вижу именно лиду и никого больше. Чем взрослее я становился, тем больше утверждался во мнении, что не так важно встретить любовь всей своей жизни как надежную спутницу, с которой тебе будет хорошо и которой ты доверишь свою спину. А лида была именно такой. К тому же и кира ее очень любила. Вот еще одна причина: о какой семье может идти речь, если у меня и на собственного ребенка времени абсолютно нет: тренировки патрули, исследовательский центр. Когда возвращаюсь, то ребенок уже спит, а на рядом рядом кресле качалки неизменно посапывает Лев Михайлович с какой-нибудь раскрытой книгой в руках. «Олег, размяться не хочешь?» Из состояния концентрации меня вывел Влад. Он очень любил затевать спаренги с кем-либо. «Что, снова хочешь на полу поваляться?» спросил я, не открывая глаз. «Поделись лучше с охотниками, то у них еще за прошлый раз реванш не взял». Телепат посмотрел в сторону владимировских бойцов и поморщился. Ведь он действительно проиграл последние несколько схваток против пятерки охотников. Нет, если бы Влад использовал свои способности на всю катушку, то убил бы их. Только вот цель тренировки была в другом. Нам надо было научиться максимально эффективно использовать ограниченный запас своего энергетического поля. Как мы поняли по последней стычке, обычные взрывание голов и тараны больше не работают. Да и оружием, пусть и холодным, тоже не помешало бы научиться пользоваться. Самого командира охотников сегодня в зале не было. В данный момент он тренировал псиоников послабее, а здесь собирались только сильнейшие, ну кроме Вари, конечно. Для нее создали отдельное помещение, заполненное мертвецами. Я периодически заглядывал туда, чтобы проследить за ее тренировками, и могу сказать, что это было круто. Поединок с Тарасом сильно ударил по ее самолюбию, так как его зомби без труда расправлялись с ее марионетками, поэтому она тоже с головой ушла в собственную раскачку. Сейчас каждый пытался сделать максимум, словно боялся, что если на нас нападут прямо сейчас, он или она не будут готовы. Между тем, Влад продолжал настаивать на своем. «Мы с Маринкой новый приём придумали, да и протез надо тестировать как-никак». Я вздохнул и все таки открыл глаза. Энергетическое поле моментально отреагировало на мое действие и сократилось практически вдвое. «Ну, давайте посмотрим, что вы там придумали». Они встали напротив меня и приготовились к драке. А в следующее мгновение Влад зачем-то расхреначил кусок соседней стены, после чего раскрошил получившиеся куски, которые Марина тут же запустила в меня. Уворачиваться было нежелательно, так как за моей спиной сидели Катя с Артемом, Мало ли до них бы эта пыль дотянулась. Поэтому я просто ударил в ответ своими телепатическими способностями, чем сбил эти осколки на пол. И в чем был прикол? «Ну, мы подумали, что ты их на свое энергетическое поле примешь». Катя пришла к выводу, что посылать маленькие осколки намного эффективнее, чем крупные. Все дело в скорости, с которой они полетят. «Это логично», — кивнул я. «Так пробуйте на себе. Ты же у нас тоже танк. Потом расскажете, что получилось. Только заканчивайте стены крушить, кто потом это ремонтировать будет. Сходите на стройку и возьмите пару бетонных плит для тренировок. А вообще можете моим способом воспользоваться. Я в свое время в кармане держал горсть болтов и гвоздей, которыми кидался во время драки. Очень, кстати, действенный способ был». Правда, только против живых. В этот момент в спортивный зал вбежала Женька. «Олег, Лида, вас Семён в исследовательскую лабораторию зовёт. Срочно!» Услышав это, моя подруга выругалась и начала втягивать туман обратно в свое тело. Я же, еще раз проконсультировав парочку телепатов, пошел на выход. «Вот разберусь с составом тумана, назову его новичком и буду уничтожать мертвецов тысячами», продолжала ругаться Лида, пока мы шли к исследовательскому центру. Толку у меня от способности, которая работает на полную только против живых. Мы с ними и не воюем больше. Практически». «Мало ли, как жизнь потом повернется. пожал плечами я. «Вдруг на планету и на планете они спустятся. Их и будешь травить». Девушка злобно фыркнула и промолчала. Женька тем временем просто сияла. У нее вроде мальчик какой-то появился, а первая любовь — это всегда очень волнительно и эмоционально. «А чего от нас Семён хочет?» — спросил я девочку. Но они подобрали человека, у которого можно будет забрать способности, спокойно ответила она. И что, со мной хотят посоветоваться насчет тому, кому ее передать? Да нет, тут как раз все просто. Первый кандидат это Лида. Способность дрессировщика в арваре попросту не нужна. А мне она зачем? Взвелась Лида. Я глянул на девушку и понял, что с этими экспериментами она стала несколько нервной. Варя разговаривала с ней по этому поводу и выяснила, что та просто чувствует себя бесполезной но она до сих пор обижалась, что во время нашей стычки с псиониками в масках ее оставили в резерве лечить раненых, хотя она рвалась в бой. «Какую бы способность ты хотела?» – спокойно спросил я. «Танка?» – кажется, она уже много раз обдумывала этот вопрос, поэтому ответ был мгновенным. «Атакующие способности ближнего боя у меня есть, лечение тоже, а вот нормальной защиты нет. Даже телепаты могут обороняться путем отталкивания от себя противника». «А мне же просто голову оторвут, если я кого-то подпущу к себе». «Не согласен. Если судить по моей последней дуэли с Тарасом, его зомби даже подойти к нему не давали. Так что эта способность тоже очень полезна, если правильно ее развивать». Лида еще раз фыркнула и ничего не стала отвечать. Она осталась при своем мнении. Но даже несмотря на это, сильно сомневаюсь, что девушка откажется от новых способностей. Слабых танков у нас осталось не так уж и много. К сожалению, специфика класса заставляла бросаться в самую гущу сражения и гибнуть в процессе. Последнее было необязательным, но слишком уж частым явлением. Просто ребята немного забывались в пылу битвы и довольно скоро пополняли собой армию мертвых. Спустившись на второй подземный этаж лаборатории, мы привычно проходили мимо коек, на которых обычно лежали люди. Сейчас тут находилась неизвестная мне женщина из тех, в кого попала черная молния — И лысый мужик с подозрительными татуировками на теле. Я бы сразу подумал, что он сидел. Как понимаю, это наш кандидат? спросил я Семена, который в этот момент делал какие-то записи на планшете. Да, психолог охарактеризовала его как человека, склонного к насилию. Высока вероятность, что рано или поздно он убьет кого-нибудь. Серьезно? иронично спросила Лида. А без ее мнения вы этого не поняли? У него же на роже все написано. «Гопник, бандит, убийца или вообще педофил? Я фотографии таких вот индивидуумов видела только на столбах с подписью «Разыскивается». До сих пор он не показывал ни малейшего намека на агрессию», невозмутимо сказал Семён. «Более того, всегда оказывал посильную помощь окружающим. Поэтому я и сомневаюсь в конечной оценке нашего психолога. все таки неправильно судить человека только по отталкивающей внешности». Я задумал, так как был согласен с обоими. По внешности судить нельзя, да. Но и психологу я бы доверился. В истории достаточно примеров того, как с виду милый и добрый человек, примерный семьянин, оказывается в итоге каким-нибудь серийным маньяком. Почему тут не может быть такого же случая? Вдруг ему до сих пор просто не предоставлялся случай для безнаказанного убийства, вот он и осторожничает. Да и вообще, если мужик только-только получил 11 уровень, значит он ни хрена не хочет качаться и способности ему не нужны, поэтому я принял решение. «Выкачивайте, под мою ответственность, а потом разбудите, я сам с ним поговорю, как мужик с мужиком». Семён пожал плечами и сказал Жене приступать. И через несколько минут Лысый стал просто человеком, а Лида начала обладать классом дрессировщика. «Разбуди его», — попросил я девушку. Та положила руку ему на грудь и пустила легкий импульс адреналина, от чего мужик чуть ли не подскочил с кровати. «Что? Что я тут делаю?» Его голос был под стать внешности, чуть хрипловатый и, не знаю, какой-то злой, что ли. «Спокойнее. Жень, Лида, вы можете идти дальше мы сами». Я посчитал, что без девушек разговор пройдет более спокойно. Мало ли лысому захочется при девушках свой гонор показать. «Как вас зовут?» «Пётр я», — ответил он, после чего прислушался к собственным ощущениям. «Где? Где мои способности?» «Мы их забрали», — я попытался говорить намного более спокойно. «Они нам нужны для укрепления защиты нашего поселения. А вам, в свою очередь, будет предоставлена компенсация в качестве месячного освобождения от работы двойного пайка. Это пока. В будущем, возможно, вам вернут ваши способности». Мужик смотрел на меня и, не веря, хлопал глазами. А через несколько секунд все таки взорвался. «Да вы охуели, уроды! Верните все обратно! Я не давал своего согласия на это!» «А нам оно и не нужно», – так же спокойно ответил я. «Да вы ты!» Он попытался ударить меня но только сломал несколько пальцев об энергетическое поле. «Я всем остальным расскажу, что за хуйню вы тут творите. Вы думаете, другие псионики будут это терпеть? Считайте, что мы уже ушли из города». Он начал подниматься с кровати, а я в этот момент думал, что все пошло как-то не по плану. В который раз убеждаюсь, что переговорщик из меня не очень. И только он оказался на ногах и попытался меня оттолкнуть, как я одним быстрым движением свернул мужику шею. «Скажите, что послали его на задание, из которого он не вернулся», спокойно сказал я Семёну, на что тот мрачно кивнул. И в этот момент рядом прозвучал голос женщины. Это было настолько неожиданно, что я резко приготовился к бою, ведь кроме нас, с ученым тут никого не должно было быть. «Извините, можете сказать, что тут происходит и где я вообще?» Послышался сонный голос из-за ширмы. Первый человек, в которого попала молния, проснулся.